Олег лекманов Осип Мандельштам. Первая дорожка второй кассеты. Не случайно попытки склеивания и сращения страниц истории, бережно предпринимаемые в прежних мандельштамовских статьях, сменились в «Шуме времени» намеренно разорванными картинами. Может быть, именно поэтому Мандельштам год спустя будет признаваться Анне Ахматовой и Павлу Лукницкому, что он стыдится содержания «Шума времени». Заключительные страницы своей новой прозы Мандельштам дописывал летом 1924 года в доме отдыха Цекубу в подмосковной Апрелевке. По-видимому, тогда же шуму времени было дано его заглавие, восходящее не только к знаменитому «Фуго Темперис» «Бег времени», много позже подхваченному Ахматовой, но и к следующему фрагменту романа Андрея Белого «Серебряный голубь». «Август плывет себе в шуме и шелести времени. Слышишь, времени шум?» В конце июля Мандельштамы переехали на жительство в Ленинград. Поселились они в самом центре города, на Большой Морской, сняв две комнаты в квартире актрисы-конферансье Марадулиной. Сохранилось подробное описание мандельштамовского скромного жилья, выполненное дотошным Лукницким. От круглого стола в другую комнату. Вот она, узкая, маленькая, по длине два окна. От двери направо в углу – печь. По правой стене – диван, на диване – одеяло, На подушка. У печки висят, кажется, рубашка и подштанники. От дивана по поперечной стенке – стол. На нем лампа с зеленым абажуром и больше ничего. На противоположной стене, между окон, рот шкафа со множеством ящичков. Кресло. Все. Все чисто и хорошо смущают только подштанники. В Ленинграде поэт получил дополнительный источник дохода. По предложению Самуила Маршака Мандельштам взялся писать детские стихи – Это было закономерно, поскольку с детьми Осип Эмилевич почти всегда легко находил общий язык. Он ведь был странный, не мог дотронуться ни до кошки, ни до собаки, ни до рыбы. В 1940 году рассказывала Анна Ахматова Лидии Чуковской. А детей любил, и где бы он ни жил, всегда рассказывала каком-нибудь соседском ребеночке. Некоторые из детских стихотворений Мандельштама учитывали опыт лесенки Владимира Маяковского. А водопровод «Где воду берет» Другие приспосабливали для нужд детской поэзии нарочито-инфантильную манеру Мандельштамовского учителя Иннокентия Анинского. «Эх, голуби, шары, на белой нитке, распродам я вас шары, буду не в убытке. Топорщатся, пыжатся шары наливные, лиловые, красные и голубые. Покупайте, сударики, шарики. Шарики детские, красные, лиловые, очень дешевые». В одном из ленинградских издательств с Мандельштамом встретился будущий прославленный драматург, а тогда начинающий поэт для детей Евгений Шварц, в чьем дневнике находим беглый набросок к мандельштамовскому портрету, озабоченный, худенький как цыпленок, все вздергивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий уважение. В сентябре в Ленинград на короткое время приехал Пастернак, который несколько раз заходил к Мандельштамам в гости. В письме, отправленном Осипу Емельевичу 19 сентября уже из Москвы, Борис Леонидович сетовал, что ему так и не довелось послушать мандельштамовскую прозу. Дружеским и чуть шутливым жестом завершается второе пастернаковское письмо от 24 октября. «Обнимаю вас!» Сердечный привет Надежде Яковлевне. Жена с соответствующими перемещениями присоединяется. Рождество Мандельштам исправляли с Бенедиктом Лившицем и его женой. «Мы с Надей валялись в спальне на супружеской кровати и болтали», — вспоминала Екатерина Лившиц. «Дверь была открыта, и нам было видно и слышно, как веселились наши мужья». Новый 1925 год они встретили вместе с Бабиным и его женой, знакомыми Мандельштамовской юности. В середине января 1925 года на морской впервые появилась Ольга Александровна Ваксель. Годы жизни 1903-1932 годы. Ольга Ваксель, или «Лютик», как ее называли родные, познакомилась с Мандельштамом в Коктебельском доме Волошина. Осенью 1920 года Ваксель занималась в кружке молодых поэтов, которым руководил Гумилев. Потом она искала себя в самых разных областях, играла эпизодические роли в кино, подрабатывала манекенщицей на пушных аукционах, корректором, табельщицей на стройке. «Лютик» была красива, светло-каштановые волосы, зачесанные назад – «Темные глаза, большие брови» из воспоминаний Чернышовой. «Ослепительная красавица» — это отзыв Анны Ахматовой. История кратких, но бурных взаимоотношений Ольги с Читой Мандельштамов изложена в дневниковых записках самой Ваксель и во второй книге Надежды Яковлевны. Эти две версии совершенно по-разному трактуют поведение Ольги и, главное, поведение Мандельштама в момент решительного объяснения. У обеих женщин имелись, очевидно, резоны кое в чем отступить от объективной истины, а потому наиболее уместным, кажется, предоставить слово и Ольге Ваксель, и Надежде Мандельштам. Версия Ольги Ваксель «Он повел меня к своей жене, они жили на морской. Она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги. Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он еще больше, чем она, начал увлекаться мною». Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно же, всецело была на ее стороне. Муж ее не был мне нужен, ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта, но как человек он был довольно слаб и лжив. Вернее, он был поэтом в жизни, но большим неудачником. Для того, чтобы говорить мне о своей любви, вернее, о любви ко мне, для себя, и не о необходимости любви к Надюше для нее, он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишний раз». Он так запутался в своих противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что просто жалко было смотреть. Я сказала о своем намерении больше у них не бывать. Он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверяя, что он не может без меня жить и так далее. Скоро я ушла, и больше у них не бывало. Но через пару дней Осип примчался к нам и повторил это все в моей комнате, к возмущению моей мамаши, знавший его и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Мне едва удалось уговорить его уйти и успокоиться. Версия Надежды Яковлевны. «Ольга стала ежедневно приходить к нам и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал на меня смотреть, не приближался, не разговаривал ни о чем, кроме текущих дел, сочинял стихи, а мне их не показывал. Это было его единственное увлечение за всю нашу совместную жизнь». Но я тогда узнала, что такое разрыв. Ольга добивалась разрыва, и жизнь повисла на волоске. Всем заправляла мать, властная энергичная женщина, и делами дочери занималась тоже она. Она вызывала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений. При мне уточняя и формулируя требования дочери, я поняла, что надо искать пристанище. Почти сразу нашелся человек, который позвал меня к себе. Моя записка насчет ухода к Т была в руках у Мандельштама. Он прочел ее и бросил в камин. Затем он заставил меня соединить его с Ольгой. Он хотел порвать с ней при мне, чтобы у меня не оставалось сомнений, хотя я бы поверила ему и без примитивных доказательств. Простился он с Ольгой грубо и резко. Я не приду. Я остаюсь с Надей. Больше мы не увидимся. Нет. Никогда. Вместо сопоставительного итога полностью процитируем здесь стихотворение самого Мандельштама, обращенное к Ольге Ваксель. Это стихотворение одно из последних перед пятилетним перерывом держали в уме, создавая свои воспоминания как Надежда Яковлевна, так и Ольга Александровна. Жизнь упала, как зорница, как в стакан воды ресница, и, на корню, никого я не виню. Хочешь яблоко ночного, сбитню свежего крутого, хочешь валенки сниму, как пушинку подниму. Ангел в светлой паутине, в золотой стоит овчине, свет фонарного луча, до высокого плеча. Разве кошка, встрепенувшись, черным зайцем обернувшись, вдруг простегивает путь, исчезая где-нибудь? Как дрожала губ малина, как поила чаем сына, говорила наугад, ни к чему и не в попад, как нечаянно запнулась и залгалась, улыбнулась, так что вспыхнули черты неуклюжей красоты. Есть за куколем дворцовым и за кипенем садовым заресничная страна, там ты будешь мне, жена. Выбрав валенки сухие и тулупы золотые, взявшись за руки вдвоем, той же улицей пойдем, без оглядки, без помехи, на сияющие вехи, от зари и до зари налитые фонари. Разрыв с Ольгой Ваксель пришелся на середину марта 1925 года. Весной 1925 года с Мандельштамом случился первый сердечный припадок. Началась у него одышка. «Была ли тут виной Ольга Ваксель, я не знаю». Из второй книги «Надежда Яковлевна Мандельштам». 25 марта Осип Эмильевич и тяжело заболевшая Надежда Яковлевна покинули Ленинград и переехали в детское царское село в пансион Зайцева, размещавшееся в здании лицея в китайской деревне. Живут в большой светлой белой комнате. Обстановка – мягкий диван, мягкие кресла, зеркальный шкаф, на широкой постели и на круглом столе, как белые листья рукописи Осипа Емельевича. Я замечаю это, а Осип Емельевич улыбается. «Да, здесь недостаток в плоскостях» – из дневника Лукницкого. Спустя короткое время в этот же пансион приехала подлечиться Анна Ахматова. Из второй книги Надежды Яковлевны мы читаем – Настоящая дружба началась у нас с Ахматовой на террасе пансиончика, где мы лежали, закутанные в меховые полушубки, дыша целебным царскосельским воздухом. Он действительно оказался целебным, раз мы обе выжили. Мандельштам и Пунин пили вино, шутили, непрерывно дразнили нас. Осип Эмилевич каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги из мемуаров Ахматовой. В середине апреля в издательстве «Время» вышел шум времени. Мандельштама раздражало и смешило тофтологическое сочетание на обложке книги, название издательства и название его прозы. Немногочисленные отклики на шум времени, появившиеся в советской прессе, были вышиты по уже знакомой нам брюсовской конве. С одной стороны, скупо выбирая эпитеты, как мастер, Мандельштам пользуется только полновесными словами. Геннадий Фиш. Мандельштам оказался прекрасным прозаиком, мастером тонкого, богатого и точного стиля. Алексей Лежнев. С другой стороны, книга эта является документом мироощущения литературного направления акмеизма, автобиографии акмеизма Геннадий Фиш. Многое в книге Мандельштама несвоевременно и несовременно. Не потому, что говорится в ней о прошлом, а потому, что чувствуется комнатное, кабинетное восприятие жизни. Алексей Лежнев. Своей доброжелательностью, как в былые годы своей извительностью, на общем фоне выделялся отзыв пушкиниста Николая Лернера. Его ухо умело прислушаться даже к самому тихому, как в раковине, шуму времени. И в относящейся к этой эпохе мемуарной литературе едва ли найдется много таких, интересных и талантливых страниц. Еще более высокую оценку прозе Мандельштама дал Борис Пастернак, 16 августа 1925 года писавший автору. Шум времени доставил мне редкое, давно не испытанное наслаждение. Полный звук этой книжки, нашедший счастливое выражение для многих неуловимостей и многих таких, что совершенно изгладились из памяти, так приковывал к себе, нес так уверенно и так хорошо, что любо было читать и перечитывать ее, где бы и в какой обстановке это ни случилось». Я ее перечел только что, переехав на дачу, в лесу, то есть в условиях, действующих убийственно и разоблачающе на всяческое искусство, не в последней степени совершенное. от чего вы не пишете большого романа? Он вам уже удался, надо его только написать. Что мое мнение не одиноко и не оригинально, это я знаю по собственному опыту, то есть так же, как я, судят о вашей прозе и другие, между прочим, Сергей Бобров. Слыхал, что вы сейчас в луге. как здоровье Надежды Яковлевны. Разительно контрастирует с пастернаковскими восторгами гневное суждение Марины Цветаевой, которая 18 марта 1926 года писала из Лондона Шаховскому «Сижу и рву в клоки, подлую книжку Мандельштама «Шум времени». Цветаеву возмутили в первую очередь крымские главы произведения Мандельштама, порочащие, как ей показалось, «Белое движение». но и злая мандельштамовская ирония по отношению к собственной ранней поре вряд ли пришлась по душе Марине Ивановне, которая боготворила свое детство. Сравним прочувствованную фразу из Цветаевского письма к Пастернаку от 5 февраля 1928 года. «Нас с вами роднят наши общие германские корни, где-то там, глубоко в детстве, от Танненбаум, Танненбаум, и все отсюда разросшееся». С издевательским мандельштамовским описанием урока немецкого языка в Тенешевском училище. На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин «От танненбаум, танненбаум». Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков. В целом, однако же, эмигрантская критика приняла мандельштамовскую прозу доброжелательно. о чем сам поэт с некоторыми ироническими преувеличениями сообщал в письме к жене от 11 ноября 1925 года. Сейчас был у Пуниных. Там живет старушка Ахматова. Лежала она на диване, веселая, но простуженная. Встретила меня с плетнями. Первое. Георгий Иванов пишет в парижских газетах страшные пашквили про нее и про меня. Речь идет о серии очерков Иванова «Китайские тени». «Шум времени» вызвал бурю восторгов и энтузиазмов в зарубежной печати, с чем можно нас поздравить. Процитированное письмо было отправлено в Ялту, куда Надежда Яковлевна уехала 1 октября 1925 года. Еще 24 апреля супруги вернулись из детского села в Ленинград. Во второй половине мая Осип Эмилевич и Надежда Яковлевна ненадолго съездили в Киев. Здесь поэта поразили спектакли Государственного еврейского театра – и игра в этих спектаклях гениального Соломона Михоэлса. Михоэлс – вершина национального еврейского дендизма. В июне Мандельштамы жили в пансионате в Луге, а затем снова в детском селе. В сентябре врачи обнаружили у Надежды Яковлевны туберкулез мезентериальных желез и порекомендовали ей срочно сменить климат. Мандельштам писал жене почти ежедневно. В этих письмах сочетание трогательной, лепечущей нежности – «Люблю тебя, Надечка! Целую лобеньку и губы!» С подробными отчетами о деловых успехах и неудачах. В газете мне обещали завтра выписать 60 рублей. Чтобы обеспечить лечение Надежды Яковлевны, Мандельштам работал, не покладая рук. Пансион на одного стоил 150, а на двоих 250 рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не половину печатного листа. За лист платили рублей 30. Мандельштам так закабалил себя работой, что даже не мог передохнуть. При этом каждый перевод выдирался ногтями. Из воспоминаний Надежды Яковлевны. Едва ли не в каждом письме Мандельштама к жене этого и более позднего периода встречаются неброские, но отчетливые свидетельства постоянной памяти поэта о своем христианстве. Из письма от 14 октября 1925 года. «Господь с тобой, Наденька». Из письма от 15 октября 25-го года. «Господь с тобой, Надечка». Из письма, отправленного в начале ноября 25-го года. «Храни тебя Бог, солнышко мое». Из письма от 11 ноября 25-го года. «Господь с тобой, родная». Из письма от 9-го 10 февраля 1926 года. «Только успею сказать, спаси Господи, Наденьку, и засну». Из письма от 19 февраля 26 года «На ночь говорю, спаси Господи Наденьку» и так далее. По всей видимости, проблема выбора конфессии к этому времени уже не стояла перед Мандельштамом. Он исповедовал не православие, не католичество, не протестантство, а всеобъемлющее христианство под покровом смиренных житейских форм, как пишет Сергей Аверенцев о ранее Ахматовой. «Пять лет спустя, в январе 1931 года, Бытовое христианство Мандельштама выльется в пронзительное трехстишее молитву. «Помоги, Господь, эту ночь прожить. Я за жизнь боюсь, за твою рабу. В Петербурге жить, словно спать в гробу». В середине ноября 1925 года Мандельштам уехал к Надежде Яковлевне в Ялту. В Ленинград он вернулся в начале февраля 1926 года, задержавшись на один день в Москве. Из письма к Надежде Яковлевне Мандельштам от 2 февраля. «В Москве меня заговорил Пастернак, и я опоздал на поезд. Вещи мои уехали в 9 часов 30 минут, а я, послав телеграмму в Клин, напутствуемый братом Шурой, выехал следующим, в 11 часов». Стихи по-прежнему не писались, и это выбивало поэта из колеи. Больше всего на свете Мандельштам боялся собственной немоты, называя ее «удушьем». Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Листки из дневника Анны Ахматовой. Мечущимся по Ленинграду в поисках заработка вспоминают Мандельштама мемуаристы. Тем не менее он пытался держаться бодро, как и полагалось взрослому мужчине, кормильцу семьи. «Я одета, весело шагаю в папиной еврейской шубе и в шуриной ушанке. Свою кепку в дороге потерял». Привык к зиме. В трамвае читаю горлинские, то есть врученные для перевода или рецензии Александром Николаевичем Горлиным, французские книжки. Это из письма к жене от 9-10 февраля 1926 года. Ты не поверишь, ни следа от невроза. На шестой этаж поднимаюсь, не замечая, мурлыкая. Из письма к ней же от 18 февраля 1926 года. За этот 26-й год Мандельштам написал 18 внутренних рецензий на иностранные книги. Его переводы были опубликованы в десяти сборниках прозы и стихов, изданных в Москве, Киеве, Ленинграде. Вышли две мандельштамовские книжечки стихов для детей «Кухня и шары». Жил Мандельштам у брата Евгения на восьмой линии Васильевского острова. В конце марта он уехал в Киев, где на короткое время воссоединился с Надеждой Яковлевной. В начале апреля поэт вернулся в Ленинград, Но уже через полмесяца он отправился к Надежде Яковлевне в Ялту. «За многие годы это был первый месяц, когда мы с Надей действительно отдохнули, позабыв все. У меня сейчас короткая остановка, оазис, а дальше опять будет трудно», – прозорливо писал Мандельштам отцу. С июня по середину сентября 1926 года Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна жили в детском селе, где они снимали меблированные комнаты. По соседству с ними поселился Бенедикт Лившиц с женой и сыном. В эту осень в царское село потянулись петербуржцы и особенно писатели. 15 октября 1926 года сообщал разумник Андрею Белому. Сологуб уехал, но в его комнатах теперь живет Ахматова. В лицее живет. Заходил возобновить знакомство Мандельштам, по-прежнему считающий себя первым поэтом современности. В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов», – вспоминала жилище Мандельштамов Ахматова. В середине сентября Надежда Яковлевна уехала в Коктебель. Следующий 1927 год ознаменовался с парадическими попытками Мандельштама преодолеть творческий кризис. Первым шагом на этом пути должно было стать подведение предварительных итогов, С трудом отрывая время от бесчисленных переводов и рецензий, Осип Эмильевич начал готовить к печати сразу три авторские книги – стихов, прозы, а также критических статей и заметок. Необходимо отметить, что к составлению собственных книг отечественные поэты, начиная по крайней мере с Брюсова, относились чрезвычайно ответственно. Сначала поэт-автор создавал кипу стихотворений или статей, еще не задумываясь о внутренней логике, их объединяющей – Затем автор уступал место вдумчивому поэту-составителю, в чью задачу входило превратить кипу в книгу. Определенным образом, располагая стихотворения или заметки, необходимо было подчеркнуть их единство и отбросить тексты, выпадающие из основной связи. Это из предисловия Мандельштама к книге о поэзии. Так интуитивный акт творения подкреплялся рациональным анализом собственного творчества. «Сальери достоин уважения и горячей любви», Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. Из статьи Мандельштама о природе слова. Вторым мандельштамовским шагом на пути возвращения к своему подлинному призванию стала работа над повестью «Египетская марка». Спасаясь от поэтического удушья, он попробовал сублимировать поэтическую энергию в энергию прозы. 21 апреля 1927 года Мандельштам заключил с издательством «Прибой» Договорное издание романа «Похождение Валентина Гаркова. Будущее египетской марки». Египетскую марку он писал летом 1927 года в детском селе. Закончил свою повесть Мандельштам в феврале 1928 года. Призывы к кропотливому сращиванию и склеиванию, характерные для большинства мандельштамовских текстов начала 20-х годов, в египетской марке были окончательно потеснены утверждениями о плодотворности хаоса и отрывочности – «Я не боюсь бессвязности и разрывов». Сам поэт, в ответ насетывания Эмма Герштейн, признававшаяся, что она не понимает египетской марки, ответил очень добродушно. «Я мыслю опущенными звеньями». Несколько неожиданным, но почти идеальным комментарием к мандельштамовской формуле, а следовательно и к египетской марке в целом, может послужить следующий фрагмент рецензии Валерия Брюсова на блоковскую «Нечаянную радость». Блоку нравилось вынимать из цепи несколько звеньев и давать изумленным читателям отдельные разрозненные части целого. До той минуты, пока усиленным вниманием читателю не удавалось восстановить пропущенные части и договорить за автора утаенные им слова, такие стихотворения сохраняли в себе прелесть чего-то странного. Неодобрительно коривший Андрея Белого отсутствием фабулы в 1922 году автор египетской марки возвел бесфабульность в принцип, В заметке «Выпад» 1923 год Мандельштам саркастически сравнивал поэтический глаз академика Овсяника Куликовского с глазом рыбы, который воспринимает все предметы в невероятно искаженном виде. В египетской марке он сам готов глядеть на мир подобным образом. Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир. Герой повести «Парнок» – это по формуле Гаспарова как бы сам Мандельштам – из которого вынуто только самое главное – творчество. Страх поэтической немоты преодолевался в египетской марке через создание шаржированного двойника автора, лишенного дара слова. Страх общей бесфабульности жизни преодолевался созиданием бесфабульного произведения. Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть, без фабулы и без героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлюенсного бреда. писал Мандельштам в египетской марке. И еще. «Господи, не сделай меня похожим на Парнака. Дай мне силы отличить себя от него». Первая публикация египетской марки состоялась в майском номере журнала «Звезда» за 1928 год. Он трижды брал обратно рукопись, чтобы внести все новые и новые исправления, вспоминал член редколлегии «Звезды» Вениамин Каверин. Вряд ли Мандельштам мог бы надеяться на выпуск сразу трех своих книг в советских издательствах, если бы не чувствительная поддержка видного партийного деятеля Николая Ивановича Бухарина. Годы жизни 1888-1938, неизменно благосклонного к поэту. По остроумному замечанию Гаспарова, Бухарин при Мандельштаме и Пастернаке – это какой-то благодетельный брат-евграф русской литературы – стилистически отличный от доброго барина Луначарского. Евграфом, напомним, звали загадочного и в трудную минуту всегда приходящего на помощь брата Пастернаковского Юрия Живага. 10 августа 1927 года Бухарин, вероятно, по просьбе самого Мандельштама, обратился к председателю управления госэздата Арташе Сухолатову. «Вы, вероятно, знаете поэта Мандельштама, одного из крупнейших наших художников пера. Ему не дают издаваться в Гизе». Между тем, по моему глубокому убеждению, это неправильно. Правда, он отнюдь не массовый поэт, но у него есть и должно быть свое значительное место в нашей литературе. Я письмо это пишу вам приватно, так как думаю, что вы поймете мои намерения. Очень просил бы вас или переговорить пару минут с Мандельштамом или как-либо иначе оказать ему ваше просвещенное содействие. Ваш Николай Бухарин. Вскоре после этого письма 18 августа 1927 года Мандельштам заключил с Ленинградским отделением госиздата договор на издание своей итоговой книги «Стихотворение» или «Собрание стихотворений». Договор с издательством «Академия» на публикацию третьей в этом урожайном году авторской книги сборника статей о поэзии был подписан еще в феврале двадцать седьмого года. Гонорар, заготовившееся издание, позволил Осипу эмильевичу и Надежде Яковлевне В октябре съездить в Сухум, Армавир и Ялту. Сюда Мандельштамы прибыли в конце ноября. В детское село они вернулись в декабре двадцать седьмого года. 9 февраля 1928 года Мандельштам был в гостях у Давида Выгодского, который записал в своем дневнике. «Вчера вечером Мандельштам. Непереносимый, неприятный, но один из немногих, может быть, единственный», Ну еще Андрей Белый, настоящий, с подлинным внутренним пафосом, с подлинной глубиной. Дикий, непокойный, в равном ужасе от того, что знает, и от того, что не дано узнать. После него все остальные, такие маленькие, болтливые и низменные. 14 марта в госиздате поэт случайно столкнулся с Корнеем Чуковским, который занес в дневник свои впечатления об этой встрече. Мандельштам не брит, на подбородке и щеках у него седая щетина, Он говорит натужно, после всяких трех-четырех слов произносит «мммм» и даже «эмммм». Но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, что вся его фигура вызвала во мне то благоговейное чувство, какое бывало в детстве по отношению к священнику, выходящему с дарами из врат. Незадолго до этого, 5 марта 1928 года, Мандельштам принял участие в «Вечере памяти Федора Сологуба», проведенном по инициативе Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. В дневниковой записи Павла Лукницкого, относящейся к началу марта, рассказано о том, как Мандельштам добивался и добился от устроителей вечера супругов Замятиных приглашения в качестве участника Владимира Пяста. Он стал требовать, чтобы пригласили Пяста. Замятина ответила уклончиво. «После, провожая Замятину, я говорил с ней о Пясте». Она решила не приглашать его. Пяст декламирует ужасно. Мандельштам на следующий день прислал письмо, в котором повторял просьбу пригласить Пяста. В этом письме поэт, в частности, увещевал замятинах. «Короткая память в отношении к Пясту – наш общий грех». В результате Пяст был приглашен, но выступить отказался. Мандельштам далеко не в первый раз заступался за еще менее, чем он сам, приспособленных к жизни людей. В апреле 22-го года Поэт пытался выбить жилье в Москве для Велимира Хлебникова из второй книги Надежды Яковлевны Мандельштам. Николая Бердяева, ненадолго вице-председателя Всероссийского союза писателей, застали на месте, и Мандельштам обрушился на него со всей своей силой иудейского темперамента, требуя комнату для Хлебникова. В течение долгих лет он заботливо опекал и своего младшего брата Шуру. В случае с Пястом ситуация усугублялась еще и тем, что ему, как и самому Мандельштаму, упорно навязывалась обременительная амплуа поэта-чудака, причем Пясту было еще труднее, чем Мандельштаму. Если Мандельштама называли полусумасшедшим, то Пяста считали сумасшедшим. В начале 1910-х годов, когда литературные репутации Мандельштама и Пяста сложились еще не окончательно, роль пропагандиста творчества младшего поэта, как и полагается, взял на себя старший – единственный из всех русских символистов, безоговорочно признавший мандельштамовский талант. Сохранились газетные отчеты и свидетельства современников, где с недоумением и возмущением изложены основные тезисы лекции Пяста «Вне групп», состоявшейся 7 декабря 1913 года. Процитируем здесь фрагмент дневниковой записи малоизвестного стихотворца Евдокимова. «Пришел с лекции Пяста». «Мне положительным кощунством казались чрезмерные похвалы Мандельштаму. Пяст упорно противопоставлял Блоку Мандельштама, и было видно, что Пяст считает Мандельштама поэтом гораздо более крупным, чем Блок. И это при том, что Пяст был одним из немногих личных друзей Блока. Много позднее Пяст с любовью изобразит своего друга-акмииста в мемуарной книге «Встречи» 1929 год, которая будет поднесена Мандельштаму с несколько загадочной дарственной надписью. соавтору Осипу Мандельштаму от любящего автора. В книгу «Встречи» было включено множество шуточных мандельштамовских стихотворений, что, по-видимому, и позволило Пясту назвать его своим соавтором. В сознании большинства современников-литераторов Мандельштам и Пяст предстали гротескной парой поэтов-чудаков в первые пореволюционные годы, когда нужда и голод обострили до карикатурной отчетливости некоторые черты их внешнего облика. Их парному портрету в мемуарах способствовало и то обстоятельство, что оба страшной зимой 20-21 года жили в знаменитом Доме искусств. Приведем здесь парный шаржированный портрет Мандельштама и Пиаста, набросанный в билетризованных воспоминаниях Голлербаха. Торжественная неторопливость одного поэта и суетливость другого только подчеркивают общую для обоих сумасшедшинку. «Вот, чинно хлебает суп, опустив глаза», Прямой торжественный Мандельштам. Можно подумать, что он вкушает не чечевичную похлебку, а божественный нектар. Иногда он приходит в пальто, в меховой шапке с наушниками, подсаживается, не снимая шапки к знакомому, и сразу начинает читать стихи. Поодаль у окна жадно и сосредоточенный ест пяст. Он совсем пригнулся к тарелке, вытянул шею и, прижав вилкой один конец селедки, обгладывает ее с другого конца. Еще более выразительный пример подобного портретирования представляет собой фрагмент из книги воспоминаний Слонимского. Рассказ о Мандельштаме, жильце Дома искусств, как-то почти неуследимо для автора и читателя, перетекает здесь в изображение пяста. На следующий день Мандельштам, не поспав, мучался по лестнице, торопясь на курсы Балтфлота, читать матросам лекцию. Дом искусств вообще пустел днем, обитатели расходились по работам и по службам. О том, что поэзия вернулась со службы домой, оповещал обычно громкий моделирующий голос Пяста «Грозою дышащий июль». С этой же фразы начиналось также и утро, она разносилась, как звон будильника. Обзацем ниже, перескочив через портрет чудака Пяста, рассказ Слонинского о чудаке Мандельштаме продолжается. Из всех жильцов Дома искусств Мандельштам был самый беспомощный и самый внебытовой. парный портрет подчеркивающий надмирность двух поэтов, также дан в мемуарах Ирины Адоевцевой, падкой на сентиментальные обобщающие характеристики. Но и в портретах запечатлевших поэтов поодиночке легко обнаружить черты сходства. Из-под тулупа видны брюки, известные всему Петербургу под именем Пястов. Так изображал чудака Пяста Ходосевич. А вот деталь внешнего облика Мандельштама, подмеченная Лидией Гинзбург. Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не бывает. Эту штуку выдали жене на платье. Вот эпизод, зафиксированный в дневнике Чуковского. «Пристал ко мне полуголодный пиаст. Я повел его в ресторан и угостил обедом». А вот снова из мемуаров Ходосевича, только на этот раз о Мандельштаме. Зато в часы обеда и ужина появлялся он то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяина, вдруг объявлял, «Ну а теперь будем ужинать». Примеры можно продолжить, но и приведенных достаточно, чтобы убедиться. Мандельштам имел все основания видеть в пясте собрата по несчастью. Неудивительно поэтому, что автор египетской марки принял деятельное участие в судьбе старшего товарища, Пяст, кстати сказать, стал одним из прототипов Парнука. Другим прототипом героя египетской марки послужил поэт и теоретик танца Валентин Парнах. Впрочем, шестерых членов правления Общества взаимного кредита и бывшего ответственного работника Николаевского в апреле 1928 года приговоренных большевиками к расстрелу Мандельштам лично не знал совсем. Тем не менее он принял живейшее участие в их спасении. 18 мая поэт послал Бухарину экземпляр своей только что вышедшей книги «Стихотворение» с надписью примерно такого содержания. «В этой книге все протестует против того, что вы хотите сделать». Спустя непродолжительное время автор стихотворений получил от Бухарина телеграмму с сообщением о смягчении приговора. Последняя вышедшая при жизни книга Мандельштама упоминается в мемуарном стихотворении Арсения Тарковского «Поэт», которое, однако, не было снабжено посвящением Осипу Емельевичу, что в высшей степени характерно для смелого на войне и боязливого в мирной жизни Тарковского. «Эту книгу мне когда-то в коридоре госэздата подарил один поэт. Книга порвана, измята, и в живых поэта нет. Говорили, что в обличье у поэта нечто птичье, и египетское есть. Было нище величие и задерганная честь». Как боялся он пространства коридоров, постоянства кредиторов, он, как дар, в диком приступе жеманства принимал свой гонорар. Так елозит по экрану с реверансами, как с пьяну, старый клоун в котелке, и, как трезвый, прячет рану под жилеткой из пике. Оперенный рифмой парный, кончен подвиг календарный, добрый путь тебе, прощай. Здравствуй, праздник гонорарный, черный-белый каравай.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 «Жизнь, должно быть, наболтала, наплела судьба сама». Глава 4. До ареста. 1928-1934 годы. Советские критики, писавшие о мандельштамовских стихотворениях, на все лады склоняли два уже набивших оскомину слова – «мастерство» и «несвоевременность». Существенно новое звучание приобрел, однако же, тон большинства рецензий – На смену дружеским нотациям пришли тяжелые политические обвинения. Так, в одном из отзывов Альберта Манфреда, Мандельштам был назван не больше не меньше как насквозь буржуазным поэтом, представителем крупной, вполне уже европеизированной и весьма агрессивной буржуазии. Стоит также отметить, что книга стихотворения серьезно пострадала от цензурного произвола, как и вышедший в июне 1928 года сборник мандельштамовских статей о поэзии. Но еще горшие беды поджидали Мандельштама впереди. В середине сентября 1928 года издательством «Земля и фабрика» ЗИФ был выпущен роман Шарли де Костера «Легенда о Тиле Улленшпигеле». На титульном листе Мандельштам был ошибочно указан как переводчик – хотя в действительности он лишь обработал и отредактировал два сделанных ранее перевода – Аркадия Георгиевича Горнфельда и Василия Никитовича Корякина. В задачу Мандельштама входило свести эти два перевода в один. Ни разбитый параличом Горнфельд, ни Корякин о готовящемся издании ничего не знали и никаких денег предварительно не получили. Мандельштам, спешно прервавший свою поездку в Крым, первым известил Горнфельда об ошибке издательства – и заявил, что отвечает за его гонорар всем своим литературным заработкам. Тем не менее Горнфельд не без оснований счел поведение Зифф предосудительным, а Мандельштама легкомысленным. В октябре 1928 года он писал «Симферопольской родственнице». Вышел у Уллиншпигель в переводе якобы Мандельштама, поэта, но на самом деле украденный у меня и у другого переводчика. Мандельштам талантливый, но беспутный человек. Умница, свинья, мелкий жулик, бомбардирует телеграммами, молит о пощаде. Я могу посадить его на скамью подсудимых, но я пока суров и хочу наказать за свинство его и издательство. Земля и фабрика. Интересно, что пристрастная и несправедливая характеристика Мандельштама, бывшим народником Горнфельдом, украденный, мелкий жулик, совпадает с теми определениями, которые давались поэту в кругу символистов. например, в июле 1924 года. Тогда Мандельштам резким письмом порвал отношения с волошинской адепткой Софией Федорченко, в одном из разговоров необдуманно назвавшей его «немного жуликом». Есть в нем, извините, что-то жуликоватое, отчего его ум, начитанность, его культурность выглядят особенно неприятно. В 1933 году писал Андрей Белый Федору глоткову По инициативе Мандельштама в номере «Ленинградской красной газеты» от 13 ноября 1928 года было напечатано краткое письмо в редакцию, автором которого был член правления земли и фабрики Венедиктов. В титульный лист «Легенды о Тиле Улленшпигеле» в издании «Зифа» вкралась ошибка. Напечатано перевод с французского о Мандельштама, в то время как должно было бы стоять перевод с французского в обработке и под редакцией о Мандельштама. Неудивительно, что Горнфельд подобными извинениями удовлетворен не был. 28 ноября в той же «Красной газете» он опубликовал свое письмо в редакцию под хлестким заглавием «Переводческая стрепня». В этой заметке Горнфельд аргументированно доказывал, что Мандельштам не имел дела с оригинальным текстом «Легенды о Тиле», но почти механически объединил два перевода с их разным стилем, разным словарем. У Горнфельда, например, когда север целуется с западом. Корякин ошибся и вместо севера написал «восток». Мандельштам недоумевает и предлагает свой компромисс, когда сочетается северо-запад с востоком. Компромисс этот особенно бессмыслен, потому что в дальнейшем объяснено, что в этой аллегории север означает Голландию, а запад – Бельгию, которая расположена не на северо-запад, а на юго-восток от Голландии. Завершалось письмо Горнфельда оскорбительной для Мандельштама метафорой. Когда, бродя по толчку, я вижу, хотя и в переделанном виде пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить, а ведь пальто-то краденое. Возможно, употребить эту рискованную метафору Горнфельда спровоцировал следующий фрагмент сочувственного письма, которое он получил от Киппина. Очень тепло вспоминает Пяст о своем друге Мандельштаме. Я спрашиваю очень громко и весело, «Что слышно насчет перевода мадам Бавари?» «Ну что ж, мадам Бавари, эко-штука. У Мандельштама были дела почище. Однажды он шубу унес из квартиры одного зубного врача. На цинке стоял кто-нибудь? Кто именно?» – спрашиваю я деловым тоном. «Не знаю, стоял ли, нет ли. Друзья поэта говорили тогда, что, может быть, само существование этого зубного врача только тем и оправдывается, что его шуба пригодилась Мандельштаму. Как видите, дорогой Аркадий Георгиевич, тут никаких нельзя смутить ни Мандельштама, ни друзей поэта. Ах, мать его не за мать, как говорил еще Владимир Красное Солнышко. Возможно, впрочем, что не Горнфельд подхватил метафору Киппина, а Киппин — метафору Горнфельда. 12 декабря 1928 года Мандельштам обратился к Горнфельду через газету «Вечерняя Москва». В начале декабря он вместе с женой перебрался жить в старую новую столицу. Поэт не столько отвечал на конкретные упреки переводчика, сколько горячо оспаривал правомерность Горнфельдовской одежной метафоры. «Неважно, плохо или хорошо я исправил старые переводы или создал новый текст по их конве. Неужели Горнфельд ни во что не ставит покой и нравственные силы писателя», приехавшего к нему за две тысячи для объяснений, чтобы загладить нелепую, досадную оплошность, свою и издательство. Неужели он хотел, чтобы мы стояли на радость мещан, как вцепившиеся друг другу в волосы трогаши? Как он мог унизиться до своей фразы о шубе? Мой ложный шаг следовало настоять на том, чтобы издательство своевременно договорилось с переводчиками, и вина Горнфельда, извратившего в печати весь мой писательский облик. Это несоизмеримо. Горнфельд, в свою очередь, счел себя безвинно облаянным. Из письма к полею от 18 декабря 1928 года. 2 января 1929 года он послал в вечернюю Москву ядовитый ответ Мандельштаму, однако редакция этот ответ не напечатала. Тогда раздраженный переводчик распространил свое письмо в списках. Он позволяет себе говорить о духе подлинника, Он, который этого подлинника в глаза не видел. Он позволяет себе обсуждать качество моего перевода. Он, который предварительно попользовался этим переводом. Я не хотел и не хочу ничего от него. Ни его извинений, ни его посещений, ни его волнений. Он, однако, должен узнать от писателя и старшего современника, что в тех случаях, когда речь идет об интересах читателя и об общественной морали, мы лишены возможности считаться с чьим бы то ни было покоем. Тем временем переводчик Корякин обратился с истерическим заявлением в правление Всероссийского Союза писателей. В частности, он сообщил, что собирается искать защиты своих пострадавших интересов перед Советским судом. Реакция Горнфельда, которому это заявление переслали. «Я ни в коей мере не отказываясь от ответственности за мои слова и действия, все же просил бы правление разъяснить корякину что суждения и оценки, высказанные писателем о чужом произведении, могут быть предметом литературного спора и возражений, но никак не судебного разбирательства, кроме, конечно, случаев, когда писатель обвинен в явной недобросовестности таких суждений. Карякин все же подал в суд. В июне 1929 года в иске по делу Атиле Улленшпигеле ему было отказано. Поведение Осипа Мандельштама в этой непростой ситуации на первый взгляд поражает своей парадоксальностью. Вместо того, чтобы смириться с обстоятельствами, покаяться и спрятать голову в песок, поэт перешел в активное наступление на всех фронтах, всячески подчеркивая свое отщепенство, свою несовместимость с большинством окружающих его людей. Характерный пример из мемуаров Эммы Герштейн, впервые увидевший Мандельштамов в подмосковном санатории «Узкое» 29 октября 1928 года. Вставая из-за стола, отдыхающие стали обсуждать программу вечерних развлечений. Спросили профессора, то есть Мандельштама, не прочтет ли он что-нибудь. Тот ядовито обратился к человеку с круглыми покатыми плечами, но в форме летчика. «А если я попрошу вас сейчас полетать, как вы к этому отнесетесь?» Все были ошарашены. Тут он стал раздраженно объяснять, что стихи существуют не для развлечения, что писать и даже читать стихи – для него такая же работа, как для его собеседника – управлять аэропланом. Общее настроение было испорчено. Еще пример. В декабре 1928 года молодой литератор Игорь Поступальский в узком кругу сделал наивный доклад, в котором доказывал, что Мандельштам – поэт преимущественно буржуазный, что его поэзия имеет музейный характер. В ответ герой доклада поинтересовался у поступальского «Я не понимаю, почему вы прошли мимо еврейской темы в моих стихах? Она ведь немаловажна?» Долгие годы страшившейся и бежавший хаоса иудейского поэт теперь сознательно провозглашал свою принадлежность к этому хаосу. «Я один, я беден, все непоправимо. Разрыв, богатство, надо его сохранить, не расплескать». писал Мандельштам жене в марте 1930 года. Знаменитая строка Пастернаковского Гамлета «Я один, все тонет в фарисействе» прозвучит только через 16 лет. Пока же будущий автор доктора Живаго был настроен на доброжелательный диалог с советской современностью. Дело о Тиле Уллиншпигеле Осип Эмилевич в письме к Надежде Яковлевне от 24 февраля 1930 года многозначительно назвал делом Дрейфуса. Впрочем, аналогия с делом Дрейфуса несет не столь простой национальный оттенок, как может показаться на первый взгляд. Шпион, работавший во французском генеральном штабе, стремился обратить ярость общества и государства не на порядке в учреждении, которое ложно обвинило невиновного Дрейфуса. В этом случае в приступе бдительности могли бы найти и настоящего виновника, а на самого облыжно обвиненного. И это шпиону удалось. Горнфельд повел себя сходным образом. Он всячески уклонялся от спора с издательством, предпочитая действовать не против инстанции, а против персоны Мандельштама. Корякин вступил на путь судебной борьбы и потерпел поражение. Горнфельд хотел у любого отбить охоту, связываться с ним и добился своего. Все последующие десятилетия Уллиншпигель переиздавался только в горнфельдовском переводе – В свою очередь Мандельштам на каком-то этапе надеялся воспользоваться историей с Улиншпигелем для перестройки переводческого дела в целом и в своей утопической борьбе наивно рассчитывал найти союзника в «Короленковце» Горнфельде. Горнфельд же смотрел на происходящее в стране вполне практически, не ожидая ничего хорошего и отнюдь не желая становиться новым Владимиром Галактионовичем, старый переводчик настойчиво и безжалостно, но в то же время осторожно, защищал свой конкретный интерес, чтобы никто больше не смел покушаться на его шубу. Мандельштамовские утопические планы могли питаться еще и тем, что поэт принимал снисходительность и сочувствие некоторых партийных функционеров, а также видных писателей за поддержку в его отчаянной борьбе. В таких обстоятельствах, когда его поддерживали, а значит на него, как на борца за переустройство переводческого, а может быть и всего литературного дела, Рассчитывали и надеялись уйти в кусты. Не только не соответствовало мандельштамовскому характеру, но и казалось недопустимым поэтическим высоким причинам. Ведь борьба за настоящую подлинную литературу всегда привлекала Мандельштама. Это досталось ему в наследство от Гумилева и, если угодно, от всей русской словесности XIX века. В своей статье «Слово и культура» 1921 года поэт писал, «Князья держали монастыри для совета». Вот он, девиз мандельштамовской утопии. С конца декабря 1928 года по март 1929 мандельштамы гостили в Киеве. Здесь, в Доме врача, в январе 1929 года состоялся официальный авторский вечер поэта, а чуть позже полуофициальное мандельштамовское выступление в Киевском университете перед студентами. Исаак Бабель пристроил Мандельштама на местную киностудию, что дало ему возможность подзаработать, отрецензировав несколько фильмов. В Киеве Надежде Яковлевне вырезали аппендикс. Операцию проводила хирург Вера Гедроиц, которая, как и Мандельштам, в свое время усердно посещала цех поэтов. «Мне приходилось очень круто», – рассказывал Мандельштам в письме к отцу, отправленном в середине февраля. «Денег почти не было». Родители Нади — люди совсем беспомощны и нищие. В квартире у них холод, запущенность. Связей никаких. Мать — очень плохая хозяйка. Каждая чашка бульона, которую я таскал в больницу, давалась мне с сбою. У меня был постоянный пропуск в клинику, и так как я получил отдельную палату, то проводил там целые дни и даже ночевал, заменяя сестру и санитара. Самое трудное было подготовить Надя на возвращение домой, вытопить печи, согреть комнаты, раздобыть денег на хозяйство, на прислугу. Для контраста процитирую небольшой фрагмент из воспоминаний Ирины Адуевцевой, описывающих 1920 год. Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери. «Помогите! Помогите! Я не умею затопить печку! Я не кочегар, я не истопник! Помогите!» В Москву поэт вернулся в начале апреля 1929 года и сразу же ринулся в бой. 7 апреля «Известия» опубликовали большую статью Мандельштама «Потоки халтуры», направленную против порочной переводческой практики. Среди предложенных автором потоков халтуры мер – созыв Всесоюзного совещания по вопросам иностранной литературы и создание Института иностранной литературы с постоянным факультетом по теории и практике перевода. Кислая реакция братьев-писателей. Осип Мандельштам пишет про Дома Мея в свою защиту, не вспоминая, однако, истории с романом декастера В тот день, когда в Москве были опубликованы потоки халтуры, в Ленинграде состоялось первое заседание третейского суда по делу о Майнриде. Новый руководитель ЗИФ Илья Ионов обвинил Мандельштама и Бенедикта Лившица в том, что при переводе романов Майнрида они пользовались не английскими оригиналами, а французскими изданиями. Мандельштам и Лившиц отстаивали свою правоту. Спустя несколько месяцев, 30 сентября 1929 года, Ленинградское отделение Всероссийского союза поэтов поставит считать Мандельштама выбывшим из своих рядов ввиду продолжающейся неуплаты членских взносов, а также ввиду переезда на постоянное жительство в Москву. Апофеозом антимандельштамовской кампании стало опубликование в литературной газете от 7 мая 1929 года фельетона «О скромном плагиате и развязной халтуре». Автором этого фельетона был партийный публицист Давид Заславский, о котором даже пристрастный Горнфельд писал, что он теперь каналия хуже Мандельштама. В первой части фельетона излагалась история мелкого киевского литератора – получившего за украденный у другого писателя рассказ премию 150 рублей. Во второй части Мандельштам, автор потоков халтуры, судил Мандельштама редактора легенды о Тиле. «Возьмем его за шиворот, этого отравителя литературных колодцев, загрязнителя общественных уборных, и представим его самому Мандельштаму на суд и расправу. И что с ним сделает Осип Мандельштам, это и представить себе трудно». В номере литературной газеты от 13 мая были помещены письмо в редакцию самого Мандельштама, а также петиция в его защиту 15 известных советских писателей Зелинского, Всеволода Иванова, Адуева, Пельника, Казакова, сильвинского Фадеева, Пастернака, Катаева, Федина, Юрия Олеши, Михаила Зощенко, Леонова, Авербаха, Багрицкого. Заславский рядом возмутительных приемов пытается набросить тень на доброе имя писателя. Заславский ответил новым письмом в редакцию, напечатанным в литературной газете от 20 мая. Одновременно дело было передано в конфликтную комиссию ФОСП – Федерация объединений советских писателей, которая в декабре 1929 года признала ошибочность публикации Филеетона Заславского и одновременно моральную ответственность Мандельштама. В выработке этого решения принимал участие Борис Пастернак, писавший Тихонову. «Мандельштам превратится для меня в совершенную загадку, если не почерпнет ничего высокого из того, что с ним стряслось в последнее время». Мандельштам, тем не менее, отказался переживать происходящее с ним как высокую болезнь. Он был взбешен решением ФОСП. В промежутке 5 июля 1929 года Заславский напечатал в «Правде» еще один клеветнический фильетон против Мандельштама «Жучки и негры», где издевательски изображалась эксплуатация одними писателями других. За несколько недель до этого, 18 июня, с Мандельштамами увиделся Лукницкий, который записал в своем дневнике. «Осип эмильевич в ужасном состоянии, ненавидит всех окружающих, озлоблен страшно, без копейки денег и без всякой возможности их достать». в буквальном смысле голодает. Он живет отдельно от Надежды Яковлевны, в общежитии Цекубу. Денег не платит, за ним долг растет. Не сегодня-завтра его просто выселят. Оброс щетиной бороды, нервный, вспыльчивый, раздражительный. Говорить ни о чем, кроме всей этой истории, не может. Считает всех писателей врагами. Утверждает, что навсегда ушел из литературы. Больше не напишет ни одной строки, разорвал все уже заключенные договора с издательствами. Говорит, что Бухарин устраивает его куда-то секретарем, но что устроиться все-таки, вероятно, не удастся. Хочет уехать в Еревань, куда тоже его обещали устроить на какую-то гражданскую должность. Поездку в Ереван Мандельштам пытался организовать все тот же Бухарин. 14 июня 1929 года писавший председателю армянского совнаркома. Дорогой товарищ Тер Габриэлян, один из наших крупных поэтов, Мандельштам, хотел бы в Армении получить работу культурного свойства, например, по истории армянского искусства, литературы в частности, или что-либо в этом роде. Он очень образованный человек, мог бы принести вам большую пользу. Его нужно только оставить на некоторое время в покое и дать ему поработать. Об Армении он написал бы работу, готов учиться армянскому языку. Пожалуйста, ответьте телеграфом на ваше представительство. Ваш Бухарин. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.